Джули Ацука. Пловцы. Перевод Евгении Макаровой. Посвящается Энди. Бассейн в подземелье. Бассейн находится глубоко под землёй в просторном помещении, похожем на собор, скрытый под улицами нашего города. Некоторые из нас приходят сюда потому, что получили травму и нуждаются в исцелении. Мы страдаем от болей в спине, плоскостопия, разрушенных надежд, разбитых сердец, тревоги, меланхолии, уныния, обычных земных недугов. Другие работают в колледже неподалёку и предпочитают проводить обеденные перерывы под землёй, в воде, вдали от суровых взглядов коллег и мониторов. Третьи сбегают сюда всего на час от неудачного брака, оставшегося на поверхности. Многие живут по соседству и просто любят плавать. А одна, Элис, лаборант на пенсии, ранняя стадия деменции, приходит сюда потому, что всегда приходила. Она может не помнить код шкафчика или забыть, куда положила полотенце, но когда она погружается в воду, то знает, что делать. Её грибки длинные и плавные, ноги сильные, сознание ясное. Там, наверху, говорит она, «Я просто очередная старушка». А здесь в бассейне я это я. Приходя в бассейн, мы почти всегда оставляем все проблемы на суше. Не состоявшиеся художники превращаются в элегантных пловцов. Непризнанные профессора с головокружительной скоростью несутся по воде, словно акулы. Недавно разведённый менеджер по персоналу берёт выцветшую красную доску из пенопласта и с чувством полной безнаказанности машет ногами. Сокращённый рекламщик плывёт как выдра на спине, глядя на рисунки облаков на бледно-голубом потолке, и в его голове впервые за весь день ни одной мысли. Отпустить. Беспокойство больше не беспокоит. Безутешные вдовы перестают горевать. Безработные актёры, неспособные зацепиться на земле, легко скользят по скоростной дорожке, наконец-то в своей стихии. Я на своём месте. И на короткое мгновение у нас в этом мире есть дом. Уходит плохое настроение, исчезают тики, пробуждаются воспоминания, растворяются мигрени, и медленно-медленно начинает стихать болтовня в голове, грибок за грибком, дорожка за дорожкой. И закончив плавать, мы поднимаемся из бассейна очистившимися и свежими, снова в равновесии, готовые к новому дню на суше. На поверхности лесные пожары, оповещения о смоге, эпические засухи, жующие бумагу принтеры, забастовки учителей, восстания, революции, обжигающая жара, которая, кажется, никогда не спадёт. Мощный тепловой купол накрыл всё западное побережье. А внизу, в бассейне, всегда комфортное 27 градусов. Влажность 65%, видимость отличная. На дорожках порядок и спокойствие. Часы работы, хотя и ограничены, вполне отвечают нашим потребностям. Одни приходят сразу после пробуждения со свежим полотенцем через плечо и резиновыми очками в руках, готовые к заплыву в 8.00. Другие спускаются вечером после работы, когда ещё светло и солнечно, и возвращаются на поверхность уже затемно. Пробки рассосались, Экскаваторы затихли, птицы разлетелись, и мы, слава богу, снова избежали наступления сумерек. Это единственное время, когда я не могу вынести одиночество. Некоторые ходят в бассейн с религиозным рвением по 5 раз в неделю и чувствуют себя виноватыми, если пропускают хотя бы один день. Другие приходят каждый понедельник, среду и пятницу в полдень. Одна является за полчаса до закрытия, и к тому моменту, как она переодевается и заходит в воду, уже пора выходить. Ещё один умирает от болезни Паркинсона, и он приходит только тогда, когда может. Если я здесь, значит, у меня хороший день. Правила бассейна, хотя и негласные, аккуратно выполняются. Мы сами себя лучшие надсмотрщики. Не бегать, не кричать, детей не приводить. Плавать только по кругу. против часовой стрелки, всегда держась справа от нарисованной на дне чёрной линии. Пластыри снять. В бассейн не допускаются лица, не принявшие обязательный двухминутный душ в раздевалке. Горячая вода, мыло. В бассейн не допускаются лица с необъяснимой сыпью или с открытой раной. На менструацию запрет не распространяется. Вход в бассейн запрещён тем, кто не является членом клуба. Гости разрешены не более одного за раз за номинальную плату. Бикини допускаются, но не поощряются. Купальные шапочки обязательны. Мобильные телефоны запрещены. Всё время нахождения в бассейне необходимо соблюдать надлежащий этикет. Если вы не можете поддерживать темп, нужно остановиться в конце дорожки, чтобы пропустить пловца позади вас. Если вы хотите обогнать кого-то, вы должны один раз коснуться его ноги, чтобы предупредить. Если вы случайно столкнулись с другим пловцом, вы должны убедиться, что с ним всё в порядке. Будьте вежливы с Элис. Выполняйте все команды инструктора. Поднимайте голову через равные промежутки времени и, конечно, не забывайте дышать. В настоящей жизни наверху мы переидающие, непреуспевающие, выгуливающие чужих собак, переодевающиеся в платье жены, помешанные на вязании, ещё один рядок. Тайные скопидомы, малолетние поэты, супруги экспатов, близнецы, веганы, мамочки, второсортный модельер, иммигрант без документов, монахиня, дочанин, коп, актёр, который играет копа на телевидении, офицер махоуни. Победитель розыгрыша грин-кард, двукратный номинант на звание лучшего профессора года, игрок в го, занимающий место в национальном рейтинге, три парня по имени Джордж, Джордж-ортопед, Джордж-племянник нечестного финансиста, Джордж-бывший боксёр, обладатель золотых перчаток в полусреднем весе. Две розы, роза и другая роза. Одна Ида, одна Элис, одно самопровозглашённое ничтожество. Не обращайте на меня внимания. 1 бывший член SDO, студенты за демократическое общество, национальная студенческая активистская организация в 1960-х годах в США, которая стала одним из самых известных и многочисленных представителей новых левых. 2 осуждённых преступника, зависимые, способные, борющиеся, озлобленные, вышедшие в тираж, потерпевшие неудачу Кажется, у меня положительный тест. На закате карьеры в сфере недвижимости, в разгаре затянувшегося развода, пошёл седьмой год. Погряшшая в рутине, бесплодная в расцвете сил, в спешке, в ремиссии на третьей неделе химиотерапии, в глубоком, неослабевающем отчаянии. К этому никогда не привыкнешь. Но внизу, в бассейне, мы только одной из трёх. Люди на быстрой дорожке, люди на средней дорожке, И люди на медленной. Люди на быстрой дорожке это альфа люди бассейна. Они гребут напряжённо, агрессивно и в высшей степени уверенно. Они превосходно выглядят в купальных костюмах. Анатомически они, как правило, мезоморфы, но с дополнительным килограммом жира для лучшей плавучести. У них широкие плечи и длинное туловище, женщин и мужчин поровну. Когда они делают гребок, вода вокруг бурлит и закипает. От них лучше держаться подальше. Они прирождённые спортсмены, одарённые чувством ритма и скоростью. У них сверхъестественное чувство воды, которого не хватает всем остальным. Люди на средней дорожке заметно более расслаблены, чем их собратья на скоростной полосе. Они демонстрируют разнообразие форм и размеров, и каждый из них уже давно оставил мечты о быстрой и лучшей дорожке. Как ни старайся, но им по ней не плыть, и они это знают. Однако время от времени кто-нибудь поддаётся непроизвольному порыву и внезапно начинает грести, так яростно работая руками и ногами, как будто на мгновение им показалось, что можно бросить вызов своей судьбе. Но этом мгновении никогда не длится долго. Ноги вскоре устают, грибки укорачиваются, локти опускаются, лёгкие начинают болеть, и через один или два бассейна они возвращаются к своему обычному повседневному ритму. «Не судьба», — говорят они себе, — «а потом дружелюбно, приветливо». «Да я просто пошутил, ребят!» — и плывут себе дальше. На медленной дорожке в основном пожилые мужчины, недавно вышедшие на пенсию, женщины старше сорока девяти, Любители водных прогулок и пробежек, заезжие экономисты из не имеющих выхода к морю развивающихся стран третьего мира, которые по слухам только сейчас учатся плавать и водить машину, а также случайные больные, проходящие реабилитацию. Будьте к ним добры. Не делайте поспешных выводов. Они могут быть здесь по разным причинам. Артрит, радикулит, бессонница, новое титановое бедро, больные ноги, измученные долгим хождением по земле. А ведь мама говорила, никогда не носить высокие каблуки. Бассейн это их убежище, их приют, единственное место на земле, куда они могут пойти, чтобы сбежать от своей боли, потому что только здесь, под землёй, в воде их симптомы ослабевают. Как только я вижу эту нарисованную на дне бассейна черную линию, я сразу чувствую себя прекрасно. На поверхности многие из нас нескладны и неуклюжи, и с годами все более медлительны. Добавились лишние килограммы, появился навык отпускать, гусиные лапки морщин тихо на неумолимо расползлись, как трещины на лобовом стекле из уголков глаз. Но внизу, в бассейне, мы вновь обретаем прежнюю молодость. Седина прячется под тёмно-синими шапочками. Нахмуренный лоб разглаживается, хромота исчезает. Пузатые мужчины с больными коленями изящно покачиваются вверх-вниз в ярко-оранжевых поясах для акваджоггинга. Полные женщины, давно оставившие позади годы своего цветения, опять обретают гибкость и проворность дельфинов. Едва надевают облегающие купальники из спандекса. Животы становятся плоскими, грудь приподнимается, появляется давно исчезнувшая линия талии. Вот же она, Даже самое тучное из нас перемещает свою величественную массу по дорожке с такой лёгкостью и оплонбом, как будто она статная королева Мария. Моё тело создано для того, чтобы плавать. И те из нас, кто обычно сетует на свои обвисшие лица, с каждым годом становится всё труднее и труднее ухаживать за кожей. Безмятежно скользят по воде, уверенные в том, что представляют из себя всего лишь размытую фигуру, мимоходом промелькнувшую на периферии зрения пловца в запотевших очках на соседней дорожке. Люди, которых следует остерегаться: агрессивные шлёперы, целеустремлённые тарапыги, забывчивые любители поплавать на спине, невидимые любители поплавать под водой. Мужчины средних лет, которые начинают ускоряться, как только чувствуют, что их вот-вот обойдёт женщина. Охотники пристроятся в притык сзади, плава нации, махатели руками, пикаперы у нас не такой бассейн. Воеирист, в своей наземной жизни известный ведущий детской телепрограммы, который под землёй более всего известен своей привычкой быстро менять дорожки. Нубийская пловчиха на четвёртой дорожке. и своими случайными столкновениями под водой. Очень извиняюсь. Женщина на четвёртой дорожке со сверхразмашистым гребком, слишком много йоги. Бывшая трёхкратная призёрка Олимпиады, две серебряные медали стометровая эстафета, одна бронзовая, стометровая эстафета на спине, которая сейчас учится на втором курсе медицинского колледжа и в реальной жизни выглядит совсем не так, как на экране телевизора. Я думала на больше. Разочарованный рефрен, который часто можно услышать после одного из её незапланированных визитов. Увидеть её удаётся редко. Она приходит в бассейн, ныряет в воду, плавает неторопливо, томно, не прилагая никаких усилий, хотя один взмах руки уносит её в три раза дальше, чем один из наших гребков. А затем возвращается к своей жизни наверху. Не беспокойте её. Не просите автограф. Она наша горба. и предпочитает, чтобы её оставили в покое. Некоторых членов нашего сообщества вы можете встретить только в раздевалке и никогда в самом бассейне. Поклонница зубной нити. Женская раздевалка, средняя раковина, три раза в день, как по часам. Варижка туалетной бумаги. Мужская раздевалка раз в неделю. Никогда не берёт больше, чем ему нужно. Проверятель зеркала Я нормально выгляжу? Спросит он вас, и вы должны с энтузиазмом ответить: "Да, просто отлично". Дотошный бритвенник, иногда ему требуется целое утро, чтобы удалить с лица всё до последнего волоска. Грозная женщина в разных шлёпанцах, которая часами стоит под душем с закрытыми глазами, откинув голову назад, широко расставив ноги и яростно намыливая себя, как будто это её единственный шанс очиститься. Эти люди безобидны. У них есть свои причины находиться здесь, как и у нас. Не пугайтесь их присутствия, не смейтесь над ними. Не обращайте на них внимания, если можете. Они ходят сюда много лет, не причиняя нам никаких неприятностей. И если вдруг начать к ним приставать, это наверняка накликает на нас неприятности на дорожках. Инструктор заходит в бассейн через отдельный вход, обозначенный только для персонала. И сидит на высоком металлическом стуле перед деревянными трибунами, часами глядя на воду. Инструктор носит белые шорты и светло-голубую рубашку и напрямую подчиняется директору бассейна, невысокому симпатичному мужчине в потрёпанной ветровке, чей кабинет без окон находится в нижнем мезонине здания напротив торговых автоматов. Иногда инструктор это худой подросток, а иногда взрослый мужчина. Временами молодая женщина Часто инструктор опаздывает. Пунктуальный или не очень, молодой или старый, мужчина или женщина, инструктор никогда не задерживается надолго. В прошлом месяце инструктором был безработный айтишник из соседнего города. В позапрошлом — сын местного футбольного тренера. Люди с земли, называемых мы. В этом месяце инструктор — темноволосый мужчина неопределённого возраста, у которого к уху всегда прижато радио. Невозможно понять, о чём он думает, и думает ли вообще. На наши дружеские приветствия он отвечает едва заметным кивком. О новом инструкторе ходят самые разные слухи. Ему 27, ему 58, он плачет, он дрыгнет, ему всё равно. Мы подозреваем, что он предпочёл бы быть в другом месте. потому что в конце каждого сеанса он с таким явным облегчением, и даже как утверждают некоторые, едва подавляемым лекаванием дует в свисток и кричит с несильным, но различимым акцентом, неясного восточноевропейского происхождения, наше самое нелюбимое слово. Выходим. Первые несколько мгновений возвращения на сушу всегда самые трудные. Слишком яркое солнце, бьющее сквозь рваный полог деревьев, Невыносимо голубое небо. Мужчины в тёмных костюмах с озабоченными лицами, торопливо садящиеся в свои машины и выходящие из них. Худые, измученные матери, рычащие и дёрганые маленькие белые собачки на длинных поводках-рулетках. Фрейд, нет. Сирены, отбойные молотки, неестественно зелёные газоны. Мы делаем глубокий вдох, без церемонно закидываем влажное полотенце через плечо, ставим одну тяжёлую ногу за другой и шагаем, мокрые волосы на подгибающихся коленях, с глубокими отмеченными от очков вокруг глаз из пункта А в пункт Б. Я вернулся. И хотя мы с большой неохотой возвращаемся в нашу жизнь на земле, мы воспринимаем это довольно спокойно. потому что здесь, в земном царстве, мы всего лишь случайные гости. Поздно вечером, засыпая, мы начинаем мысленно перебирать свои движения. Локти могли бы быть выше, ноги прямее, толчок от бедра, а не от колена. Плечи более расслаблены. Мы представляем, как отталкиваемся от бортика вытянутыми носками ног и полностью распрямляем тело, а затем поворачиваемся чуть на бок для совершения гребка. Представьте, что вы тянетесь за банкой. Наше туловище обтекаемо, наши лодыжки расслаблены. Настрой бодрый, но спокойный. Это просто вода. Мы тренируем дыхание, набирая полную грудь воздуха через нос и рот. Затем сжимаем губы и медленно выдыхаем. Мы натягиваем одеяло на голову и тихо шепчем в подушку. Голова и позвоночник одна линия, голова и позвоночник одна линия. Неохотно, но добросовестно мы просматриваем свои прошлые ошибки. Я годами задерживала дыхание. Когда наши партнёры, у тех из нас, у кого они есть, сонно поворачиваются к нам и спрашивают, что у нас на уме, Мы отвечаем: ничего или я завтра выношу мусор или как ты думаешь, почему на самом деле вымерли динозавры. Но мы никогда не говорим бассейн, потому что бассейн наш и только наш. Это моя личная тайная Вальхалла. Когда мы слишком много времени проводим наверху, мы становимся необычно грубыми с коллегами, забываем о намеченных планах Хамим официантам, даже несмотря на то, что один из нас седьмая дорожка, маленькие чёрные плавки и огромные, похожие на ласты ноги, сам официант. Мы перестаём радовать наших друзей не сейчас. Мы изо всех сил стараемся не поддаваться желанию спуститься вниз. Это пройдёт, говорим мы сами себе, но чувствуем, как нарастает паника от того, что жизнь как будто проходит мимо. Я туда и обратно, и всё наладится. И когда становится совсем невыносимо, мы вежливо извиняемся и прекращаем делать то, что делали в тот момент. Обсуждали книгу месяцы в книжном клубе, праздновали чей-то день рождения в офисе, выясняли отношения, бесцельно бродили по освещённым лампами дневного света проходам местного супермаркета, пытаясь вспомнить, что именно мы собирались купить. Зефир, печенье, и идём плавать. Потому что нет места на земле, где бы нам хотелось быть больше, чем в бассейне. Его широкие дорожки, чётко пронумерованные от одного до восьми, его глубокие, хорошо продуманные водостоки, его весёлые жёлтые буйки, расположенные через приятно предсказуемые интервалы, его отдельные, но одинаковые входы для женщин и мужчин, тёплый рассеянный свет его встроенных верхних светильников — Всё это дарит нам ощущение комфорта и порядка, которое отсутствует в нашей наземной жизни. Чувство воды ничто на суше с ним не сравнится. Прохладная прозрачная жидкость обтекает каждый сантиметр кожи. Временное избавление от гравитации. Чудо плавучести, когда вы беспрепятственно скользите по блестящей голубой поверхности бассейна, как будто летишь. Чистое наслаждение движением. Исчезновение всех желаний. Я свободен. Вы внезапно парите в воздухе. Дрейф, экстаз, эйфория, восторженное и трансовое состояние блаженства. И если вы плывете уже достаточно долго, то начинаете забывать, где кончается ваше собственное тело и начинается вода. И между вами и миром больше нет границ. Это нирвана. Некоторые каждый день проплывают сто бассейнов, другие — шестьдесят восемь, одна миля, или сто два, полторы мили. Другие плавают ровно сорок пять минут. Эдуарда — шестая дорожка. Или пока не уйдут плохие мысли. Сестра Кэтрин — вторая дорожка. Один из нас не доверяет собственным подсчетам и каждый раз проплывает лишнюю дорожку или две, просто на всякий случай. Один из нас всегда сбивается со счёта после пяти. Один из нас, профессор Вэн Вэйли, автор книги Упокоение начал, предпочитает проплывать ровно 89. Одна из нас клянётся, что достигает блаженства в тот момент, когда заходит на 53-й круг. Это случается всякий раз. У каждого из нас свои ритуалы. Один из нас, прежде чем прыгнуть в бассейн, должен кинуть взгляд на красную стрелку на ламинированном плакате. Не оставляйте вещи без присмотра на лестничной клетке. Один из нас должен сделать 3 глотка из ржавого фонтана, прежде чем прыгнуть в бассейн, несмотря на или, как утверждают некоторые вопреки, я люблю рисковать, боязнь свинца в трубах. Одна из нас отказывается плавать по своей обычной дорожке. Седьмой, если её бывший муж плавает по восьмой. Один из нас — новый муж, с которым они состоят в браке пять с половиной лет. Последние пять с половиной лет спокойно плавает по шестой дорожке. Я знаю своё место, не обращая внимания ни на что. Сами разберутся. Среди нас есть непреклонные сторонники растяжки до плавания и сторонники такие же непреклонные растяжки после плавания. На четвёртой дорожке есть пловец, который не может выйти из бассейна, пока дважды не коснётся своей шапочки и не сосчитает до пяти. Я не знаю, почему. А есть Элис, которая не утруждается под счётами и просто плавает, пока не закончит. Если у вас есть претензии... Кто-то разговаривает слишком громко, часы остановились, кто-то плывёт медленно по быстрой дорожке, кто-то плывёт быстро по медленной дорожке, ваше любимое полотенце с монополией исчезло из раздевалки, у вас болит плечо, очки протекают, ваш парикмахер сбриндил, не доводите их до сведения инструктора, потому что в 9 случаях из 10 инструктор не будет ничего делать. Однако не стесняйтесь взять дело в свои руки. Разомните плечи. Найдите новый салон. Рискуя показаться мелочным, повесьте объявление: "Кто украл моё полотенце?" Вежливо, но твёрдо попросите говорить потише. Или, если хотите, вы можете сообщить о нарушении правил непосредственно руководству, написав имя нарушителя на листке бумаги и опустив его в металлический ящик для предложений. Он же почтовый ящик для доносов на двери директора. Но имейте в виду, что с этого момента вы рискуете прослыть предателем и стать объектом нашего молчаливого презрения. В вашем присутствии разговоры будут прерываться. Это она. Приятели по раздевалке перестанут здороваться. В вашу сторону будут вечно повёрнуты голые и не очень красивые спины. И однажды, выйдя из душа, вы можете обнаружить, что ваш купальник тоже таинственным образом исчез. Так что подумайте дважды, прежде чем указывать пальцем на товарища и навекать на него худшую участь из всех возможных постоянное и безвозвратное изгнание из подземного бассейна. Повороты кувырком. Некоторые из нас умеют их делать, но многие не умеют. Слишком страшно, говорит один из нас. Другой заявляет, что от них болит поясница. Некоторые из нас стремятся научиться. Это в моём списке. В то время как другие избегают самой мысли. Я попробовала один раз и думала, что утону. Одна из нас всё время боится, что начнёт поворачиваться слишком поздно и врежется головой в стену. Но никогда не врезаюсь. Один из нас, бывший член школьной команды по плаванию, и его красивые резкие повороты вызывают зависть у всех нас. У него именно столько брызг, сколько нужно. Одна из нас недавно освоила поворот кругом в возрасте 63 лет. Никогда не поздно. Одна из нас научилась переворачиваться несколько десятилетий назад, и хотя теперь она значительно замедляется при приближении к бортику, мышечная память движения всё ещё прочно закодирована в синапсах её мозга. Это просто кувырок с поворотом. Одна из нас чрезмерно гордится своим быстрым убийственным поворотом. Это то, что мне больше всего нравится в себе, в то время как другие притворяются безразличными. Ну и что такого, говорим мы, и действительно какая разница? Ведь мы в конце концов пришли в бассейн не кувыркаться, а плавать. Мы первые готовы признать, что жизнь под землёй имеет свои недостатки. Например, под землёй нет уединения и очень мало разнообразия. Я плаваю на спине по третьей дорожке каждый день в течение последних двадцати семи лет. И за исключением скреплённого спиралью руководства для членов клуба, спрятанного под двумя наполовину съеденными батончиками в нижнем ящике стола в офисе заместителя директора, здесь слишком мало книг. Также у нас нет красивых видов, нет горизонта, нет возможности вздремнуть, и что самое печальное, нет неба. Но хотим заметить, у нас также нет приливов, медуз, солнечных ожогов, молний интернета, ерунды, мусора и самое главное обуви. А то чего нам не хватает в отсутствии горизонта и неба, мы восполняем покоем. Ведь лучшее, что даёт нам бассейн это краткая передышка от шумного мира наверху. От стригущих газоны, вырывающих сорняки, гудящих в клоксоны, смаркающихся, кашляющих, шуршащих страницами, от назойливой музыки, которая играет везде, куда бы вы ни пошли, в стоматологическом кабинете, в аптеке, в лифте, поднимающем вас на приём к аудиологу по поводу странного звона в ушах. Док, пожалуйста, сделайте так, чтобы это прошло. Как только вы опускаете голову в воду, весь шум исчезает. Всё, что вы слышите, это успокаивающий звук собственного дыхания, ритмичные взлёты и погружения в воду рук при гребках, приглушённые всплески гребков товарища, проносящегося по соседней дорожке, и время от времени неземные отголоски песни, мечтательные и туманные, дрейфующие в густом хлорированном воздухе. Это Элис поёт танцующей на потолке, натягивая свою белую шапочку с цветами. Мир поэзия, потому что чудо. Но большую часть времени это просто ваши собственные мысли и вы сами, скользящая по прохладной, прозрачной воде. Одна из нас, репортёр Daily Tribune, по вопросам здравоохранения, которая в 46 лет благополучно беременна пятым ребёнком. Во время плавания поняла, что у её отца не диагностированная болезнь Хантингтона, а я всё это время считала его сумасшедшим. Один из нас, Плавы, сочиняет свою еженедельную лекцию по астрономии, а когда заканчивает, вылезает из бассейна, забирается на трибуны и записывает её в своём непромокаемом жёлтом блокноте. "Приветствую вас, земляне", всегда начинает он. У одного из нас фотографическая память, и каждое утро он плавая разгадывает ежедневный кроссворд. Если у меня уходит на это 10 минут, я плаваю 10 минут. Если час, я плаваю час. Одна из нас плавая формулирует свои цели на месяц: диверсифицировать портфель, перестать кусочничить, сделать завивку, расстаться с дагом. Элис плавая смотрит на нарисованную чёрную линию на дне бассейна. И в её голове одна за другой проносятся сцены из детства. Я прыгала на скакалке в пустыне. Я искала ракушки в песке. Я заглядывала под куст малины, чтобы посмотреть, не снесли ли куры ещё яиц. Когда она вернётся к своей жизни наверху, она ничего не будет помнить, но весь оставшийся день будет чувствовать себя оживлённой и бодрой, как будто только что приехала из долгого путешествия. Случайно столкнувшись с товарищем по бассейну на суше, вы, вероятно, неловко покраснеете, как будто встретили его впервые, хотя, может быть, привыкли видеть этого человека мокрым и практически голым каждый день на протяжении 10 лет. "Я не узнаю её в одежде", подумаете вы про себя. "Или рубашка у него слишком тесная. Или джинсы не по возрасту". И после этого вы уже никогда не сможете смотреть на него по-прежнему. Или, может быть, вы обнаружите, что уставились на незнакомца в аптеке и не понимаете почему, а потом вдруг до вас доходит: это же тот парень с трубкой, который всегда плавает по третьей дорожке. Он тоже принимает лепитор. Или вы едете на машине в торговый центр и неожиданно испытываете острое дежавю, когда кто-то проносится мимо вас, ругаясь, давя на клаксон и качая головой. Это ваша соседка по дорожке, Сюзет, на своём модном чёрном BMW обгоняет вас по земле с той же вежливостью, что и в воде. "Эй, Сью", кричите вы, нажимая на газ, и бибикает в ответ. Или вы замечаете Элис. Она выходит из аптеки Волос у неё были взъерошены, а брюки надеты на изнанку. И останавливаетесь на мгновение, чтобы спросить, всё ли в порядке. Всё отлично, отвечает она. Увидимся в бассейне. И когда вы видите её в следующий раз, она снова в отличной форме и спокойно вытягивает одну изящную руку за другой, скользя по воде в своём потрясающем бело-зелёном купальнике. После Нового года и других крупных праздников, во время которых поглощается ужасающее количество еды, вы можете заметить внезапный приток новичков, планирующих сбросить килограммы. Мы называем их запойные пловцы. Они ныряют в воду, не приняв душ. Они забывают надеть шапочку. Они подныривают под разделительные канаты и порхают как насекомые с одной дорожки на другую. Они не добры к Элис. Посторонитесь, леди. Они не соблюдают наши правила. Если вы коснётесь их ноги перед обгоном, они быстро обернутся и обидятся. Эй, мужик, не трогай. Чаще всего они считают себя очень быстрыми. Но их самодовольство и бравада длятся несколько минут. Потом они внезапно останавливаются посреди дорожки и повисают на канате, пыхтя и задыхаясь, создавая за собой настоящую пробку. Просто отдыхаю, сообщают они. Постарайтесь не сердиться. Попробуйте не осуждать, если можете. Это всего лишь временные осквернители наших вод, слабовольные незваные гости. Они не останутся с нами надолго. Через неделю или две они потеряют всякий интерес, и бассейн вернётся к своему обычному, менее людному состоянию. Конечно, это иллюзия, что бассейн принадлежит нам и только нам. Мы знаем, что есть и другие посетители, и их привязанность к воде столь же сильна. Например, команда по триатлону, которая тренируется каждое воскресенье с 4:30 до 6:00. Или клуб прыгунов в воду по вторникам и четвергам с полудня до часу дня. Или группа обучения плаванию для детей до 5 лет по субботам с часу до 2:00. А если вы забудете о переводе времени и придёте однажды, скажем, в 7:00 утра вместо 8:00, то наткнётесь на ветеранскую команду по плаванию, которая проводит свою утреннюю тренировку под пристальным взглядом известного всем тренера Влада. Рывок, рывок, рывок. И наблюдая, как они торпедами несутся по дорожкам, Каждый гребок безупречен, ритм идеален. Самые медленные из них могут обогнать самых быстрых из нас, за исключением призёрки олимпиады. Вы на мгновение можете задуматься: что же вы делали в бассейне все эти годы? Могу поклясться, я думал, что плаваю. Возможно, это они настоящие пловцы, а мы лишь их бледное подобие. Но вы быстро-быстро выбрасываете эту мысль из головы, закрывая за собой тяжёлую металлическую дверь. Ошибка. И тихо уходите. А когда через час вы возвращаетесь на свой обычный заплыв в 8:00 утра, их как будто и не было. Доски из пенопласта аккуратно разложены по цветам в две стопки вдоль стены. Дорожки пусты. Инструктор только начинает устанавливать свой стул. Вы сбрасываете шлёпанцы и бросаетесь в неподвижную голубую воду. Первый. Время от времени кто-то исчезает на неделю или две, и тогда на суше начинают наводиться справки. Отправляются электронные письма, оставляются голосовые сообщения, старомодные записки пишутся от руки на тонких линованных листах бумаги, складываются в аккуратные квадратики и просовываются под входные двери. Ку-ку, всё в порядке. Обычно ничего серьёзного. Обострение танденита плеча, собака дёрнула поводок, вызов в суд присяжных, обязательный ежегодный выездной семинар компании, гость, который отказывается уезжать. А может быть, как Элис, вы просто забыли. Но иногда новости оказываются не очень хорошими. Дезертировал. Бывает, пловец получает неожиданный ультиматум от несчастного спутника сухопутной жизни. Или я, или бассейн. Или однажды утром, после 25 лет занятий, вы просыпаетесь и понимаете, что больше не в силах вынести мысли о ещё хотя бы одном грибке. Плавание вдруг покажется бессмысленным. И всё, мы больше никогда о вас не услышим. Но всем тем, кто покинул нас, Вольно, невольно или по принуждению, мы просто хотим сказать: вы можете в любой момент вернуться на свою привычную дорожку. Мы не будем задавать вопросов, где ты был. Мы не будем припоминать вам ваше отсутствие. Мы обещаем приветствовать вас тепло, уважительно и как ни в чём не бывало. Рады тебя видеть, скажем мы, или давно не виделись. Но имейте в виду, Что если вы уйдёте от нас во второй раз, возврата не будет. Раз в год, в середине августа, бассейн закрывается на 10 дней на профилактику и ремонт, а мы делаем всё возможное, чтобы наверстать упущенное в отношениях с нашей забытой семьёй и друзьями на суше. Мы идём выпить после работы с коллегами, звоним мамам, встречаемся на бранче, ланчи и послеобеденные прогулки по парку. Мы пытаемся успеть сделать всё то, что откладывали месяцами: продлить водительские права, пройти колоноскопию, вытереть пыль, вымыть швабру, переложить плитку в ванной. Многие ради восстановления гармонии в семье используют это время, чтобы отправиться в длительный отпуск со своими вторыми половинками. Но как только мы возвращаемся домой, Не успев открыть почту, не распаковав чемоданы, не проветрив дом и не побродив из комнаты в комнату в оцепенении, извиняясь перед завядшими цветами и заливая водой умирающие растения, мы тут же вылетаем за дверь. Мне нужно поплавать. Элис всегда забывает, что бассейн закрыт, и каждый день в 2 часа дня её можно увидеть стучащей в ворота. Но в здании темно. Все двери заперты, и она удивляется: не наступил ли конец света? Где все? Где все? Где все? Ватные диски, обручальные кольца, вставная челюсть, две зубных скобы, 42 доллара 58 центов, 3 евро, недавние посетители. Четыре немецкие марки, давние посетители. Одни часы Patek Philippe всё ещё тикают. с регулируемым браслетом, одна деревянная мышеловка без мыши, одна жёлтая резиновая уточка, сдутая, одна пара очков в роговой оправе со слегка треснувшей правой линзой, тарифокальный. Это только некоторые из предметов, утонувших в нашем бассейне за все эти годы. Где сегодня находятся их владельцы, наверняка неизвестно. Возможно, они переехали и плавают теперь в иностранных, и, как некоторые утверждают, превосходных водоёмах: в Эгейском море, Женевском озере, Монтегаббей, в подземном бассейне отеля Риц в Париже. Больше похоже на купание, чем на плавание. Возможно, они загорают на Ривьере, возможно, они ещё здесь и плавают среди нас, не обращая внимания на потерю. Возможно, это вы. Если это так, возьмите своё удостоверение личности и поднимитесь на два лестничных пролёта в бюро находок на третьем этаже. Все найденные вещи будут храниться в нашей системе находок, большая синяя пластиковая корзина в глубине кладовки в течение 2 недель, после чего их либо утилизируют, либо передадут на благотворительность, либо они перейдут во владение брата замдиректора, Стю. Если вам посчастливилось найти то, что вы искали, не надо выбрасывать вверх кулак и кричать: "Да!" Достаточно сказать просто: "Спасибо, служителю бюро находок". Если вам не повезло, не обращайте внимания на боль в сердце и спокойно скажите, пожав плечами: "Ладно, это просто вещь". И что бы вы ни делали, не ищите стыд. Кто-то назовёт нашу привязанность к бассейну чрезмерной. если не патологической. Мне так жаль, что тебе приходится проплывать ровно 68 дорожек. Вы проводите столько часов в воде, говорят наши критики, чтобы отвлечься, забыться, отложить выполнение обязанностей на суше, не говоря уже о том, что это вредно для здоровья. Нам напоминают о патологии наружного уха, конъюнктивите, микробах в воде, гипоксии, о непоправимом вреде, который хлор наносит нашим волосам. Они похожи на солому. Неужели это так необходимо, спрашивают нас, делать одно и то же в одно и то же время, каждый день, неделю за неделей, год за годом, непрерывно. А как же прогулки, солнечный свет, пикники, птицы, деревья? А как же, иногда спрашивают нас раздражённые друзья и члены семьи, я? И потом они начинают перечислять наши недостатки. врождённая нелюдимость, тяга к порядку, непреодолимое желание в ущерб всему остальному сидеть в воде наедине со своими мыслями, одержимость подсчётами, как будто количество проплытых дорожек, наш метраж, каким-то образом является истинным мерилом нашей ценности, тайное презрение к тем, кто предпочитает жить на земле. Ты считаешь, что мы все любители поваляться на диване? Вера в то, что день прожит неправильно, если не удалось попасть в бассейн, неспособность терпеть даже малейшее отклонение от распорядка. "Но ведь я пропущу тренировку!" Отвращение к хаосу и спонтанности, да и к самой жизни. С вами неинтересно. "Расслабьтесь", говорят нам. "Пропустите день, пропустите 2 дня, проплывите 67 дорожек вместо 68". Или вы хотите всю жизнь так провести, плавая взад вперёд внутри гигантской бетонной коробки? Ответ, конечно же, да. Потому что для нас плавание это не просто развлечение. Это наша страсть, наше утешение, наша пагубная привычка, занятие, которого мы ждём больше всего на свете. Это единственное мгновение, когда я чувствую себя по-настоящему живым. Плавание помогает нам сосредотачиваться и концентрироваться, замедляет процесс старения, снижает кровяное давление, повышает выносливость, улучшает память, увеличивает объём лёгких, расширяет взгляд на жизнь. Если бы не бассейн, мы бы, наверное, уже все были мертвы. Поэтому нашим недоворажелателям и всем тем, кто утверждает, что это просто эндорфины, мы говорим: приходите, попробуйте, будьте нашим гостем на один день. Возьмите полотенце, наденьте купальный костюм, шапочку и подойдите к краю подземного бассейна. Теперь поправьте очки, вытяните руки перед собой, одна ладонь в другой, большие пальцы скрещены, подбородок прижат к груди и решительно нырните. Вот увидите, как только вы войдёте в воду, вы уже никогда не захотите из неё выходить. Конечно, мы знаем, что не можем остаться здесь вечно. Супруга заболела и нуждается в круглосуточной заботе. Я должен всё время быть рядом. С работы уволили. Платёж по ипотеке просрочен. Лекарства не действуют, лейкоциты снижены, а либе разрушена, самолёт упал, результат биопсии положительный. Тень на рентгеновском снимке, которой раньше не было. Вы поскальзываетесь на антискользящем коврике, выходя из ванной, и разбиваете левое колено. Вы идёте в больницу на обычную косметическую процедуру и больше никогда не выходите оттуда. Вы не замечаете родинку. Вы не меняете батарейку в детекторе дыма. Вы забываете посмотреть всего один раз в обе стороны, прежде чем перейти дорогу. Однажды вы просыпаетесь и не можете вспомнить даже своё имя. Элис Но пока этот день не настал, вы не сводите глаз с на рисованной чёрной линии над не вашей дорожки и делаете то, что должны. Плывёте дальше. Темп ровный и неторопливый. Торопиться нет никакой необходимости. Вы в форме, вы спокойны, вы в своей стихии. Ещё один бассейн, говорите вы себе, и всё.